Глава десятая. Кристен. Уже пять дней, как Джош жил у меня. Те два дня, что он был на работе, я ночевала в мамином пляжном домике. Не самый лучший вариант, конечно. Весь товар был дома, поэтому работать приходилось там. На дорогу уходило два часа, но Джош прав. Оставаться ночью одной нельзя. Опасно. У нас уже выработался некий порядок. Ели мы почти всегда вместе. Вместе смотрели бесконечные шоу, по очереди гуляли с каскадером, а по вечерам ходили за продуктами. По возможности, я пыталась встречаться с ним как можно реже, но у меня был только один телевизор, который стоял в гостиной, где также располагался и кофейный столик, мой неофициальный офис. К тому же есть нужно было нам обоим, не делать же это по отдельности. Поэтому постоянных встреч избежать было просто невозможно. Каждое утро он обходил двор в поисках свидетельств ночного гостя. Возбуждающая картина. Затем готовил нам яичницу, и мы болтали, сидя на кухне, пока ему не пора было идти на работу. Он только что отпахал двухдневную смену. Я сидела на ступеньках гаража, и мы разговаривали. На мне была алиповатая футболка, которую я собственноручно раскрасила еще лет девять назад, когда мы со Слоан отдыхали в летнем лагере. Волосы собраны не менее цветастой резинкой. Пришлось перерыть весь гардероб, чтобы и дальше поддерживать неряшливый вид. Проблема выбора одежды все больше и больше приобретала актуальность. Он мне нравился. Нравился очень сильно. С ним весело. И я скучаю по нему, когда его нет дома. Правда. Дело принимало нехороший оборот. Поскорее бы вернулся Тайлер. Джош рассказывал об одном из вызовов, а я будто впала в транс, наблюдая, как он вырезает узор на боковине ступенек. Мне так нравилось смотреть на его руки, очень мужественные. почувствовать бы прикосновение этих рук на голой коже, сильные и грубые. Я так часто вспоминала, как сидела у него на загривке, будто это была любовная игра, ощущение сильных мышц и тепло его кожи, касающейся моей груди, его запах, как легко он меня поднял. Уверена, он легко отожмется, даже если я сяду на него верхом. Затем я представила. как он отжимается надо мной, а я лежу на кровати под ним. Черт, За такие мысли прямая дорога в ад. Я засунула палец в дырочку на футболке и разорвала ее. Звонок от Тайлера. Совпадение? Или он чувствует угрозу, находясь на другом конце света? «У меня телефон звонит», — бросила я. Этот звонок был словно экстренный выпуск новостей посреди любимой телепередачи. Хочешь, не хочешь, а сидишь перед телеком и нетерпеливо ждешь, когда же это закончится, и можно будет вернуться туда, на чем тебя прервали. Хреново, что я так думала. Я люблю разговаривать с Тайлером, но я не люблю с ним разговаривать, когда приходится прерывать разговор с Джошем. Знаю, что все это неправильно, но не могу ничего с собой поделать. Я нажала ответить и вышла на солнцепек подальше от Джоша. Привет, малыш. Привет, Крис. Чем занимаешься? Болтаю с Джошем в гараже. А ты что делаешь? Готовлюсь к нашей встрече. Восемь дней. Даже по голосу было слышно, что он улыбается. Да. Восемь дней. И начнется шоу Тайлера. «Жду не дождусь», — сказала я как можно веселее. Изучила трещину на дороге, прижала ногой растущий из нее одуванчик и размазала его по бетону. Асфальт сразу покрылся желто-зеленой кровью. «Копы звонили? Есть новости?» Я рассказала Тайлеру о попытке взлома. когда опасность была нейтрализована присутствием Джоша в гостевой комнате. «Пока ничего не слышно». «А Джош руки не распускает?» — спросил Тайлер. Я заглянула в гараж, и Джош тут же отвел взгляд, будто бы вовсе и не наблюдал за мной. «Интересно, Джош когда-нибудь думал обо мне так же, как я о нем? Или мои попытки отпугнуть его увенчались успехом?» «Кажется, ему со мной комфортно, но он ни разу не пересекал черту. Это хорошо. В противном случае придется его прогнать. Навсегда». «Джош хороший парень», — не собрала я. И я бы ни за что не согласилась, если бы он не был лучшим другом Брэндона. Так что Джош проверен со всех сторон. И это правда». О том, что я по уши втрескалась в своего соседа, и больше, чем следовало бы, наслаждаясь его обществом, я умолчала. «Как он хоть выглядит?» — спросил Тайлер. «Джошта? Красавчик пожарный!» «Какой смысл врать, если Тайлер скоро сам все увидит? К тому же моя прямота никогда не сбивала Тайлера с толку. Надеюсь, некрасивее меня?» Я почувствовала, как он самоуверенно улыбнулся. Тайлер был великолепен и прекрасно об этом знал. Поэтому голос его был спокоен и безмятежен. «На самом деле вы друг друга стоите. И ты, и он загребли бы кучу денег для какого-нибудь фонда помощи детям, где парней продают с аукциона. Я бы точно разорилась. В благотворительных целях, естественно». Он засмеялся. Поблагодари его от меня за то, что присматривает за тобой в мое отсутствие. «Обязательно. Что у тебя интересного?» Решила я увести разговор от Джоша. «О, да, есть у меня одна история». Я подняла брови. Тайлер был чудесным рассказчиком. «Монтгомери?» «Хансен», — поправил он. «У него там было два приятеля. Монтгомери и Хансен». которые вечно влепали во всякие неприятности. Хансен только на днях вернулся из увольнения. Не поверишь, что этот чувак натворил. «Рассказывай быстрее», — поторопила я. Он с азартом и во всех красках принялся рассказывать о подвигах Хансена. Я повеселела и тут поняла, почему мы уже два года вместе, несмотря на расстояние. с тайлером очень здорово болтать по телефону я с облегчением выдохнула наконец то все вернулось на круги своя и мне не хочется больше повесить трубку и бежать к джошу и вот три часа ночи у него перед домом стояли три патрульные машины и бентли закончил тайлер чертов хансен да уж он мне даже фотки показывал и я представила как Тайлер качает головой и как смеются его пронзительные зеленые глаза. «Этот чувак просто убивает меня!» — захохотал он. Я вздохнула. «И как ты будешь без них жить?» И Хансен, и Монтгомери продлили контракты и оставались служить. Он помолчал. «Мы дальше будем общаться. Я об этом даже не беспокоюсь». но голос его вдруг стал каким то удрученным слушай я тут подумал а давай махнем в испанию когда я вернусь посмотришь где я вырос и мы еще несколько минут пообсуждали испанию затем он заглушил звук будто разговаривал с кем то еще крис мне пора я позвоню еще через пару дней тайлер что такое Я бросила взгляд на Джоша. «Приезжай поскорей! Я так соскучилась! Я тоже скучаю по тебе, Крис! Поговорим через пару дней!» Телефон замолчал, а я продолжала стоять на подъездной дороге и смотреть на Джоша. Я правда соскучилась по Тайлеру, но хоть и скучала, уже начинала забывать. Разлука все дальше и дальше отдаляла нас друг от друга. Он был словно угасающий костер, Но стоило ему опять появиться, как искра разгоралась с новой силой. И я знала, что в моих чувствах к Джошу отчасти были виноваты ставшие расплывчатыми воспоминания о Тайлере. Тысячи километров и тысячи часов между нами. Джош был здесь и сейчас, Естественно, я думала о нем чаще. Так ведь? Тайлер появлялся эпизодами. Мы не виделись уже восемь месяцев. А Джош был как луч солнца в моей жизни. Вот и все. И не было в Джоше вовсе ничего особенного. Да и как могло быть? Между мной и Джошем пролегала такая большая пропасть, что мы с таким же успехом могли бы принадлежать к разным видам. Он хотел огромную семью, а я... Я просто хотела, чтобы вернулся Тайлер. И больше ничего. Я хотела, чтобы он вновь появился в моей жизни и закрыл собой солнце. Чтобы наступило затмение. Джош взглянул на меня, сверкая своими обворожительными ямочками. Я почувствовала, как мое неверное сердце вновь потянулось к этому человеку. Да уж, затмение бы точно не помешало. Но ведь тогда меня накроет тьма.